Эпилог. Три месяца спустя. «Вивьен, если ты не спустишься сейчас же, то я лично поднимусь к тебе, перекину через плечо и отвезу в том, что на тебе сейчас надето». «То есть ты хочешь, чтобы все гости увидели меня абсолютно голой?» Из хола послышался рык. Я пожала плечами и продолжила неторопливо натягивать черный чулок. Все же день свадьбы, причем собственный, событие ответственное. Глянула на остроконечную черную шляпу, платье цвета безлунной ночи и парадную метелку. Все, как и полагается, приличной ведьме. Бывшей, увы. Тёмного дара мне больше не было, а привычки остались. Хотя нет, прибавилась ещё одна, полученная исключительно от лазурного – тяга к кофе. Эта мелочь, которая так любила принимать кофейные ванны в чашке, уже давно слилась с моей сутью, наградив свою хозяйку любовью к крепкому ароматному напитку и булочкам с марципаном. Свадебная церемония должна была состояться в дубовой роще, Месте, куда, в отличие от храма, могли прийти гости и со стороны жениха, и со стороны невесты. Правда, и тех, и других оказалось совсем мало. Лично я и вовсе обошлась бы без этих торжественных клятв. По законам темных мы поженились тогда, когда обменялись метами по обычаям драконов, как выяснилось в тот момент, когда я трижды сказала «да», и гард надел на меня браслет». Но пепельному чернокнижнику показалось мало. Ему официальное торжество подавай. Я честно сопротивлялась, но Бьерн, будь он не ладен, припомнил мне, что в коморке под лестницей я как-то клятвенно обещала ему маленькую услугу в обмен на выбитую дверь. У, припомнил тёмный гад. Рык снизу усилился, а потом послышались шаги. Кто-то злой поднимался по лестнице. Когда дверь распахнулась, я как раз поправляла шляпу. «Ви, ты издеваешься?» Меня смерили яростным взглядом. Я, осмотрев гарда с ног до головы, в ответ выдала. «Из нас двоих издеваешься ты?» «Еще бы!» Чернокнижник стоял в белом кителе и белых же штанах. «Парадный мундир!» «Чтоб его!» «Увы!» «Милость императора была монетой, у которой оказалась и оборотная сторона». Инициированный темный, знающий все о светлых, слишком лакомый кусочек для владыки черных земель, как и светлое, что способно творить сложнейшие чернокнижные заклинания, вливая в плетение белые нити. Тайная сумеречная канцелярия заинтересовалась нами обоими, и если у меня еще было впереди несколько лет относительного спокойствия, пока я стану дипломированным магом, то у Гарда, увы, нет» помощник начальника отдела инквизиции при департаменте серых теней, должность от которой гард не мог отказаться. Благодаря чернокнижнику секретарь Верховного Инквизитора обзавелся заиканием и полностью седой шевелюрой, а некоторые служащие начали дергать глазом, когда пепельный темный шел по коридорам корпуса инквизиторов. Сам Верховный Инквизитор мягко говоря, недоволен приказом императора, но подчинился. Еще бы! Инквизиция – оплот, искореняющий в светлых землях тьму и мракобесие, и в его стенах – черный маг, причем даже не в цепях и не в застенках. Помнится, первый день на новом месте у Гарда выдался знатным. Но, как говорится, тому, у кого жена ведьма, и демоны первородного мрака не страшны. Я тряхнула головой, прогоняя ненужные мысли – «Сегодня наш день, и ничего его не омрачит». Гарт и сдержал слово. Ему надоело ждать, и он, оценив, что я уже вроде как одета, подхватил меня на руки и понес. Вот ведь даже шагу ступить самой не дает. Хотя, может, так и нужно, чтобы ведьма принадлежала лишь тому мужчине, который смог лишить ее самостоятельности. Во всяком случае, сейчас я была совершенно не против, что меня вот так несут». Спустя один удар колокола мы стояли под дубом. Церемонию проводил, как ни странно, Ромерель. Ни один хромовник не согласился, а запись в регистрационной книге все же должна была быть. Поэтому осчастливили сей почетной обязанностью капитана внутренней разведки империи. Именно такой чин носил остроухий. Церемония шла своим чередом – Все, как и полагается на свадьбе темной. Небо, затянутое пред грозовыми тучами, летучие мыши на ветках дерева, черная белка несла шлейф моего платья. Бабуля и тетя, прибывшие на свадьбу, позволение у императора пришлось добывать через Урила, все же на ведьм в империи шла охота, даже слегка прослезились. Со стороны Гарда было все семейство полным составом. Даже отец, в свое время отрекшийся от наследника, пришел. Хотя, подозреваю, появиться его сегодня заставили отнюдь не родительские чувства, а банальный страх перед одним из сильнейших, причем черных, магов империи. Ромирель невозмутимо читал слова наставления. Вот только когда дошел до фразы «плодитесь и размножайтесь», то нервно дернул ухом. Видимо, представил, что может получиться в итоге. Забегая вперед, стоит отметить, что у шастый оказался прав. Наши с Гардом дети стали белыми чернокнижниками с равнозначно сильными светлым и темным источниками у каждого. Преподаватели хватались за голову, когда чада в очередной раз разносили стены магистерии. Правда, и мы с Гардом тоже хватались. Я в гневе за метелку, чтобы попугать хулиганов, супруг за кошелек, чтобы возместить урон. Но пока, стоя на церемонии, мы этого ничего не знали и были счастливы». В первом ряду сидели Данириси и Бригит. Демон что-то нашептывал ей на ухо, а сестра Гарда слушала, сжав губы и явно сдерживая раздражение. Рогатый уже третий месяц нарезал круги вокруг своей пары, но та на все его ухаживания отвечала категорическим «нет». И тут я увидела, как она кивнула. Наверняка своим мыслям, ибо лицо ее при этом было все таким же решительным, а она сама неприступной. Но, судя по всему, демон задал правильный вопрос. Под ними разверзлась тьма. И Дан схватил визжащую Бригитт в охапку. Они начали проваливаться во мрак. Я хотела рвануть за ними. Паразит все же испортил мне свадьбу. Так и знала, что не стоит приглашать этого рогатого. Увы, кто-то меня дернул за подол с криком. «Ви, мы его потом убьем! Ты не сказала еще, что согласна!» Отмахнувшись, я бросила через плечо, что «де беру гардов законные мужья», а потом все же успела благословить Дана и Бригитт. От души так. Мне в ответ из схлопнувшегося портала донесся крик демона. «Ведьма!» Тетка, глядя на все это, расхохоталась. «Узнаю! Вот это моя племянница! Пожелать демону побольше добра и света в жизни!» Я пожала плечами, зная Дана, месяцев через девять у него точно будет побольше света, а точнее светлой, чем сейчас. Несмотря ни на что, наша свадьба все же завершилась, и вполне благополучно. Правда, когда стали открывать подарки, Гард был изрядно удивлен. Например, кинжалом, к которому была привязана атласная лента с надписью «Для Ви». Это такой намек? — Чтобы в случае чего тебе было чем меня убить? — вопросил супруг. — Нет, это намек на то, что тетя верит, ты станешь следующим темным властелином. — В смысле? — насторожился супруг. — Пришлось пояснить. За каждым великим темным стоит ведьма, что время от времени упирает острие кинжала ему в спину. — Да, я чувствую, что мне еще многое предстоит узнать о черных магах усмехнулся Гард. Я же на это ничего не сказала, только подумала. Умная ведьма рядом с сильным чернокнижником это такая страшная пара, что ее и пульсаром не прошибешь. А это значит, что у меня с Гардом все будет хорошо. Конец книги. Текст читала Нелли Новикова.